«Глава пятнадцатая. Не выдумывай. Элис. Аделла?» – пренебрежительно фыркнула Эрика. «А я уж подумала, что передо мной разъяренная моль переросток. Хотела панику бить. Но нет, это всего лишь ты, так что переживать не о чем». Я невольно хихикнула от того, как перекосилось лицо невесты Лиена, и она не заставила долго ждать, бросая на меня убийственный взгляд. «Что это ты забыла рядом с ней?» — гневно выплюнула блондинка, переводя свое внимание на Эрику. «Я не твои подручные шавки, чтобы отчитываться!» Воздушница просияла белозубой и одновременно ехидной улыбкой, складывая руки под грудью. «Ты ты искала Элис?» С меня не сводили глаз, сканируя каждый сантиметр моего тела. «Смотрю!» — брезгливо скривилась Аделла. «Ты нашла себе подругу подстать!» Оборванка и лишённая самоуважения, да вы идеально подходите друг другу. Эрика дернулась вперед, но я незаметно коснулась её руки, приводя девушку в чувство. Было же очевидно, что избалованная дочь маркиза намеренно злила стихиницу, но я не хотела, чтобы та, кто пришлась мне по душе, пострадала. Говори, что тебе нужно, и мы пойдём. По моему голосу невозможно было определить, в каком настроении я нахожусь. Годы, проведенные в теткином доме, научили спокойно воспринимать колкие словечки. «Что мне нужно?» – скинула брови Адела. «Девочки!» – обратилась она к тем, кто стоял за ее спиной. «Эта голодранка правда тупая или придуривается?» «Ты приставала к Лиену!» – гневно выплюнула одна из собравшихся. «Бегала за ним, прохода ему не давала. Это уже всем известно!» – фыркнула вторая. «Вот, значит, какие сплетни обо мне ходят!» Подумала я, зная, что если до тетки дойдет такое, она впадет в ярость. Как бы из Академии меня не забрала и раньше времени замуж за лысого барона не выдала. «Но как бы ты ни старалась охмурить сына герцога, тебе все равно с ним ничего не светит!» Третья адептка мирска усмехнулась, довольно улыбаясь. «А знаешь, почему?» перехватила словесную эстафету блондинка, делая шаг в мою сторону. «Да потому, что у него есть я, его законная невеста и будущая супруга!» «Мне известно об этом?» Спокойно кивнула в ответ, понимая, что сейчас она рванет, и в меня прилетит либо ее рука, либо сгусток магии. «А еще ей, как и всем известно, что Лиену ты и даром не нужна!» поддакнула Эрика, вырывая яростный рев изо рта Аделлы. «Как же ты меня бесишь!» – взвизгнула дочь Маркиза. «Твои слова услада для моего слуха!» – дразнила ее стихийница. «Проваливай отсюда! Тебя это дело вообще не касается!» Невеста Лиена была на взводе, сверкая своими синими глазищами. «Не-а!» – спокойно отмахнулась Эрика. «Я здесь постою, посмотрю, потом будет что вспомнить». «Ну, как знаешь!» – коварно улыбнулась блондинка, смещая взгляд в мою сторону. «Ты выставила меня идиоткой!» – послышала со стороны стихийницы, но дочь маркиза даже ухом не повела. «Заигрывала с моим супругом!» «Будущим!» Эрика выставила указательный палец вверх, нарушая напряженность момента. «Да неважно!» взвизгнула Аделла. «О, «Он мой, ясно? Мой! И каждый, кто осмелится хотя бы посмотреть в сторону Лиена, я оторву голову!» Я не ошиблась в своих предположениях, доверяя защите мага огня. Взмах руки дочери Маркиза и в мою сторону стремительно полетел едва заметный магический сгусток, подгоняемый потоком ветра его хозяйки. «Ох зря!» счастливо пропела Эрика. И в этот самый момент, когда чужая магия коснулась моей кожи, я зажмурилась, вместо боли ощущая теплую вибрацию, которая отпружинила удар, казалось, увеличивая его силу в разы. Секунда, мой глубокий вздох, виск девушек, и сбила с ног, отчего она отлетела на несколько метров назад, приземляясь с задницы на землю. Ее волосы разлохматились, торча в разные стороны, юбка задралась, придавая величественный <къем> особе далеко не величественный вид, а в синих глазах читалась всепоглощающая ярость. «Ты!», Ты? — рявкнула она. Гоготала в повисшей тишине Эрика, хватаясь за живот. -ха -ха! «Потрясающе! Вечно бы смотрела на такое!» «Какого черта?» — заорала Адела, к которой тут же подбежали ее приспешницы. Одна помогла ей подняться, вторая одернула юбку и стряхнула с нее пыль, в то время как третья копошилась в белокурых волосах, приводя их в более-менее нормальный вид. «Да отойдите вы от меня!» — взревела блондинка, грубо отпихивая притихших девушек, пока Эрика так и продолжала хохотать. «Откуда защита?» Поверь. Я молчаливо смотрела на нее. «Тебе лучше не знать». «Круто, да?» спросила стихийница, смахивая выступившие на глазах слезы. «Это я поставила». «Ты?» Нужно было видеть мои глаза и глаза невесты Лиена в этот момент. «Ну да», – пожала плечами Эрика. «На черта!» – истерила Адела, захлебываясь яростью. «На черта?» Лицо моей новой знакомой мгновенно стало серьезным. «Чтобы твои зубы обломать!» «Такой ответ устроит?» «Знай, не до всех тебе можно добраться!» «Ах ты, гадина!» Блондинка сотрясалась от злости, тяжело дыша. «Ой, не стоит!» Отмахнулась от нее Эрика. «Нам с тобой прекрасно известно, что я сильнее, так что поубавь пыл!» «Решила взять немощную оборванку под свое крыло?» Ядовито выплюнула склокоченная блондинка. Было ли обидно от этих слов? Конечно, но я не подавала вида. Не стоит сравнивать меня с собой, хохотнула Эрика. И вообще! Она важно вздернула подбородок, тем самым вызывая еще больше симпатии. Сходи в душ, выглядишь так, будто тебя магией приложили. Упс! округлила она глаза. А ведь именно так все и было. Ненавижу тебя, Эрика, Танмис! Охваченная яростью невеста Лиена со всей дури топнула ногой по земле. «Слава богам, что у нас это взаимно! Адела Танферт!» Стихиница послала воздушный поцелуй, а затем взяла меня под локоток и под взгляды адепток потянула в сторону общежития. В этот момент я была объята эмоциями. После смерти родителей только и делала, что ловила колкие словечки, насмешки, а иногда и пощечины со стороны тетки и сестры. Поэтому выработала своего рода иммунитет, спокойно принимая всю ту грязь, небесследно стекающую по мне. С чужаками общалась с большой осторожностью, ведь от них ничего хорошего ждать не приходилось. И Рэя, распустившая гнусные слухи, прямое тому доказательство. Но Эрика... Эта девушка рушила барьеры и меняла мое мировоззрение, показывая, что мир не без добрых людей. Из каждой проведенной вместе с ней секундой все больше хотелось верить в ее искренность и наличие светлой души. «Спасибо», — сорвалось с моих губ, когда мы оказались внутри здания. «Всегда рада помочь», — улыбнулась девушка. «Ты не будешь против моей компании в дальнейшем?» Наоборот, буду рада. Маленькая искорка надежды вспыхнула во мне, делая серую жизнь чуточку ярче. «Я только за», — кивнула, испытывая нешуточное волнение. «Ну и отлично!» Эрика едва заметно прищурилась, лукаво улыбаясь. «А ты знала, что тот, кто поставил защиту, почувствует нападение?» «Да», — ответила я, не понимая, к чему она клонит. «Как думаешь, Лиен будет переживать?» От ее слов на меня напал ступор. С чего ему это делать? Я пожала плечами, уверена, что маг огня отнесется к случившемуся безразлично. Он дал свою защиту и знает, что мне ничего не грозит. Эх, Верика мечтательно вздохнула. А как было бы прекрасно, если бы он переживал? Ведь это могло послужить началу большой и чистой любви. Ну что ты такое говоришь? — нервно хихикнула я, — не бывать такому никогда, поэтому не выдумывай.